Глава 34 В самом конце октября муж пригласил Настю в Большой театр. Они заняли отдельную ложу, стали смотреть балет. А в антракте им подали шампанское. Меркулов поднял бокал. «Помнишь, когда мы находились тут в прошлый раз?» «Да», — кивнула Настя. «Ты пригласил меня на спектакль. Тогда давали оперу. В антракте ты вынул из кармана коробочку с кольцом и предложил мне руку и сердце». «Сегодня я понимаю, что наши отношения исчерпаны», — улыбнулся Никита. «Хочу сделать тебе новое предложение. Игру. На сей раз брошюры не понадобится Если сможешь пройти от начала до финала, то тебя ждут удвоение счёта и полная свобода». Настя на секунду растерялась, потом, не веря своему счастью, осведомилась. «Ты меня отпустишь? Совсем?» «И сейчас не задерживаю», — ухмыльнулся муж. «Хоть всю секунду уходи, ты богата». Анастасия вскочила, но сразу опустилась назад в кресло. «Я могу уйти, но как поступишь ты, когда я это сделаю?» «Браво, дорогая!» — восхитился супруг. «Я хорошо тебя воспитал». Из глупенькой блондинки выросла умная женщина. Каждый из нас имеет право на свои желания. «Ты просто так, не вступив в игру, покидаешь меня?» «Нет проблем, это твоё желание. Но я хочу в завершение нашей совместной жизни получить яркие эмоции. Это моё желание. Ты сбежишь, а я начну игру». Ты окажешься в незавидном положении, тебе неизвестны условия игры, и вообще ты ничего не понимаешь. А вот если сейчас мы договоримся на берегу-то у тебя, учитывая твой опыт, ум, храбрость, упорство, все те качества, которые ты в последний раз продемонстрировала в подземелье, у тебя будет возможность победить, стать еще богаче. И потом я тебя отпущу. Живи как хочешь, кем хочешь. В случае беды обращайся ко мне. Оформим развод, каждый из нас пойдет своим путем. Ты не можешь родить детей, а мне нужен наследник. Я и ты обретём новое счастье, останемся друзьями. Выбор за тобой, дорогая. Дверь в ложу не заперта. Решай, но подумай. Меня лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Мы живём вместе не первый год. Неужели ты до сих пор не поняла, что я преданный друг? Я давно сообразила, что ты не терпишь, когда что-то идёт не так, как ты задумал. Огрызнулась Настя. Верно, улыбнулся Никита. Но знаешь, все мужики такие, и каждый любит играть в свою забаву. Моя такая. У твоего следующего партнера будет другая. Ну? Так как? Если я соглашусь на очередную загадку и выиграю, ты меня правда отпустишь? уточнила Настя. Не обманешь? Дорогая, до сих пор лукавила ты, напомнил Никита. Я вёл и всегда веду честную игру. Мой принцип — не дурить того, кто сел с тобой за карточный стол. Даже в детстве я без обмана сражался в лато А маленькая девочка, наверное, перед тем, как вытащить из мешка бочонок, предварительно его тщательно ощупывала. Пыталась понять, какая там вырезана цифра. Настя смутилась. «Сдаётся, я угадал», — засмеялся муж. Настенька с пелеонок была шулером. Дорогая, человек подозревает другого в нечистоплотности только в том случае, когда он нечестен сам. Вор видит вокруг воров. Прелюбодей, прелюбодей, обжор, обжор. Указывая на чей-то недостаток, мы не обличаем кого-то. Мы о себе рассказываем. Нет, я тебя не обману. Меня захватывает только джентльменская игра. Настя с шумом выдохнула. Хорошо, я согласна. Каковы твои условия? Могу ли я вносить в них коррективы? Никита хлопнул пару раз в ладоши. «Браво! Жаль, что нам приходится расставаться, ты начала вызывать у меня уважение. Сейчас объясню». Степан прервал чтение, выпил залпом бутылку воды и продолжил читать. Никита сказал жене, что она должна выполнить его задание, их 7 Если Настя справится со всеми, то она удвоит сумму на своем счете и обретет свободу. Если избежит шести капканов и попадет в последние, то получит половину денег и уйдет спокойно в новую жизнь. Пять заданий принесут ей треть суммы, 4-10%. Но и в том, и в другом случае задерживать жену Никита не намерен. Если она справится с тремя и двумя мышеловками, то никакой финансовой награды не будет, но узы брака развяжутся без скандала. Если же Анастасия проиграет по всем пунктам, она попадет в тюрьму, из которой придется выбираться и если она найдет выход, то получит гору валюты, и брачные цепи свалятся». Савелий замолчал. Я был ошарашен его длинным и откровенным рассказом, стал расспрашивать друга, тот отмахнулся. «Извини, сам узнал правду об этих играх пару недель назад. Ты знаешь, что у нас анастасии любовь-морковь? Вернее, любовь с ее стороны, а с моей морковь. Я хорошо отношусь к Настюхе, она щедрая, в постели приятная, денег на мои просьбы не жалеет». СПА-салон оборудовала для Раи там, где я попросил. Правда, оформила его на себя и Раю в равных долях. Когда я спросил, почему она решила тоже владелицей стать, Настя объяснила. «Хочу попробовать себя в качестве бизнесвумен. В тандеме с твоей сестрой не так страшно. Я обучусь ведению дел и адам все предприятие Раисе, сама открою другой салон». Я хотел было сказать, что не надо с Раей знакомиться, совместное управление у них никогда не получится, но промолчал. Решил понаблюдать за ситуацией. А когда правду про игры узнал, вот тут до меня дошло. Настёна готовила путь к побегу от мужа. Здание салона она отремонтировала, сняв средства со счёта, который Никита на её имя открыл. У неё с финансами теперь полный окей. Мы отлично проводим время, никто понятия не имеет о нашей связи. И вдруг она мне правду про игру мужа сообщила. Я не знал, что ей сказать. Никита псих? Ну да, у каждого мужика свои игрушки, не спорю. Я вот с женами богатых парней сплю и очень доволен. Но Меркулов, похожий маньяк, садист и больной в придачу. Серёжа, мне совет твой нужен. Сегодня утром Настя сообщила, что мы через неделю едем на бетонку. Там где-то что-то надо взять и кому-то где-то это передать. Подробности муж ей сообщит, когда мы отправимся в путь. Твои мысли по этому поводу?» «Притворись больным», — посоветовал я. сава постучал кулаком по обу. «Ау, войдите! Я в кровати с температурой, тогда тебя за руль посадят». «Я тоже могу гриб подцепить», — быстро придумал я. «У нас двоих вирус. Это неудивительно, мы постоянно общаемся». «А если Анастасия пройдет все испытания, ее деньги удвоятся», — повторил Сава. «Получится хреново гора бабла, Эверест. Она уйдет от Меркулова, и я на ней женюсь. Заживем отлично. Мне бабы надоели, детей я терпеть не могу. Настя идеальный вариант. Богата, не забеременеет, характер покладистый. И она меня любит. Но если я сейчас струшу...» то она меня презирать будет. Пора остепениться. Я уже не мальчик. Ещё год, другой, третий могу матча изображать, а потом что? Брюхо отвиснет, лысина проступит. Почему на меня чужие жёны клюют? У них мужья старые пердуны, а я молодой, красивый и в сексе неутомимый. Но вечно о таким никто не остаётся. Надо сейчас о старости позаботиться. Настя влюблена в меня, денег у неё тьма. И ещё больше получат, когда испытание пройдёт. А вдруг не пройдёт? Перебил его я. За востокнул кулаком по столу. Нас ждёт удача. Мы уже подстраховались. Со счёта Насти всё сняли, отправили туда, куда её муж не додумается заглянуть. Не найти ему деньги. Настя молодец, сразу мне рассказала о беседе с мужем, успели провернуть спасательную операцию. Не справится она с заданием. А и шут с ним. Денег, которые занычены, нам на пять жизни хватит. Я рассердился. Если ты всё сам решил, зачем мне о своих планах сообщил? Совета спрашиваешь? сава улыбнулся. «У меня другого друга нет. Я всегда с тобой, Серега. Разные проблемы обсуждаю». «Значит, ты против моей поездки с Анастасией?» Я отрезал. «Категорически. Никита хитер и жесток. Он никогда не отпустит Анастасию. Побоится, что она начнет направо и налево болтать о том, какой он садист. Прикинься больным, я тоже скажу, что у меня грипп. Сейчас многие слегли, никто не удивится. Никита кого-нибудь другого за руль посадит». сава задумался. «Наверное, не стоит рисковать». Потом он ушел, все, более я его не видел. Степан прервал чтение и посмотрел на нас с Андреем. «И как?» «Да уж», — пробормотал Попов. «Не один год работаю с тобой, думал. Всего насмотрелся, не удивить меня ничем. Встречались серийные маньяки-садисты, которые нас пытались одурачить, прикидывались невинно осужденными. Помнишь Федора, который у озера орудовал?» «Его забудешь», — поморщился Степан. «Но чтобы муж так изощренно мучил жену, о таком я не слышал», — договорил Попов. «Загадки он ей решать предлагал. В канализацию запихивал. Тут явная психиатрия. Интересно, со второй супругой он себя так же ведет? Что там еще в романе «Чернова» написано?» Дмитриев перевернул лист тетради. Далее идет новая история о Элита Коробченкина. Там всего пара фраз. Читаю. «Мы встретились спустя время после гибели Савы и Анастасии». Не знаю, что делать. Не понимаю, шок. эта книга о женщинах, которые оказали влияние на мою жизнь. Не со всеми у меня были сексуальные отношения. Например, Настя. Но то, что рассказал о ней сава заставило меня изменить свое отношение к браку. А Элиту я видела один раз. И она преподавала мне уроки. Какие? Предательство, лжи, разочарование, страха. Я на распутье. Что делать? Куда идти? Помочь Элите? Значит, поставить свою жизнь под удар. «Не помочь ей?» «Значит, чувствовать себя трусом и пособником убийцы?» «Душа не на месте». «Соберусь с мыслями и опишу подробную историю Карабченкиной. Мне не по себе. Боюсь держать ежедневник дома. Вдруг в квартиру влезут, найдут записи, а там вся правда о том, что произошло. Меркулов точно убьет меня. А Аэлите не жить. Мой отец Петр Чернов происходил из древнего дворянского рода. Он всю жизнь скрывал правду о своем происхождении». Благополучно прошел через страшные 30-е, воевав в 40 а в самом начале 50-х годов прошлого века папу посадили в лагерь. Кто-то донес, что он соврал в анкете о своем происхождении. Пётр никогда не занимал должность начальника, он работал хирургом в обычной больнице. Но его отправили в лагерь. Отец был опытным доктором, к нему обращалось даже лагерное начальство. Один раз он спас жизнь заключенному Маркину. У того случился анафилактический шок. Это произошло поздним вечером в бараке. Бежать на другой конец лагеря в больницу, где имелись самые примитивные хирургические инструменты, времени не было. А в бараке, где жили зэки, не было ничего, что могло бы помочь задыхающемуся. Но папа спас Николаю жизнь, сделал трахеотомию с помощью заточенной одним зэком расчески. А вместо конюли вставил тонкую трубочку, которую дал ему кто-то из заключенных. Операция проходила в антисанитарных условиях. Маркин, вообще говоря, должен был умереть. Но он выжил, был благодарен отцу. Порой приезжал к нам в гости. Стал единственным другом папы. Я сообщил Николаю Кирилловичу о смерти отца. Маркин приехал в крематорий, обнял меня и сказал. «Не знаешь, чем я зарабатываю? И не надо тебе знать. Но если возникнет желание спрятать какую-то вещь так, чтоб никто ее не нашел, звони мне». Наверное, настал такой момент. Поговорю с Маркиным. Надо как можно дальше убрать рукопись. Я непременно напишу роман, который поразит всех. «Ну, надо подумать и привести нервы в порядок. Мне страшно». Степан закрыл ежедневник. Конец, далее идут чистые листы.